Глава 17 Военная тайна она действительно ни разу не упомянула того обстоятельства, что уже была на том месте, что в действительности экспедицию ведет она, а не Архип. Ей не слишком понравилось желание Володе как можно быстрее попасть домой. За время двух стоянок у нее накопилась куча вопросов, ответа на которые у нее не было. Самым страшным из них было понимание невозможности возвращения на левую Землю в то время, когда они покинули ее. Она поняла, почему Архип выбрал именно это время для их визита сюда. В том времени на месте нахождения диска индейцы уже соорудили памятник архитектуры. Вот эти самые индейцы, что идут с ними, фанатики, как их назвал сам Архип, создадут культ вокруг артефакта, дождутся прилета новой экспедиции и уничтожат ее, а потом засыплют артефакт, чтобы спрятать его от взглядов алчных соседей. Среди них нет и быть не может людей, способных управлять этим кораблем и артефактом. Они надеются на будущие поколения, но придут другие племена и сделают их рабами. Потом их сменят конкистадоры и пошлют копать серебро в потосе. Тайна окажется погребена на всю оставшуюся жизнь. Если бы не случайный прыжок в Тюмени, все было бы скрыто от посторонних глаз навсегда. Если они вернутся, то корабль, вероятнее всего, попадет к американцам. У СССР нет возможности надавить на Мексику. А у штатов таких возможностей полно. И политически, и экономически они сильнее СССР могут надавить на Мексику. Вплоть до оккупации. Париж стоит обедней. Слишком жирный кусок, чтобы его упускать. Поэтому максимум того, что известно экипажу, что это место находится в 3800 километрах от места посадки. И пока это будет так. Как только мы извлечем этот чертов диск, так здесь мы эту угрозу снимем. А вот на той земле этого не произойдет ведь в данный момент она не является отражением этой. Там все останется так, как было. Максимум, что удалось сделать, это увезти оттуда Архипа, который знает точное место захоронения объекта. Так что нарушать тайну веков нет надобности. А вот попытаться наладить канал связи с отрядом стоит. Хотя тайна, которая известна двоим, уже не тайна. Имеет смысл возвратиться в то же время, что и теперь, и попытаться переместить их артефакт на территорию Союза. Вот тогда можно будет и возвращаться. Но этими мыслями Татьяна пока не собиралась ни с кем из ребят делиться. Командир корабля — она. Ей и принимать решение. Не стоит грузить еще и этими проблемами тех же Владимира и Николая. Николай явно не хочет возвращаться. Здесь он чувствует себя пределе, С женой у них мир да любовь. С удовольствием ездит по плотам и преподает то, что знает. Владимир другой. Он типичный москвич. Чуточку сноп, физик-ядерщик, для него полеты не самое главное. Основное направление мыслей – наука и вероятная Нобелевская премия за открытие возможности перемещения во времени. Раскальзывала между слов. Для него самое важное – это вернуться с триумфом. Ей казалось, что он даже не понимает, в какие игры он окажется втянутым в результате этого. Ее отвлекли от этих мыслей каким-то вопросом, которые она не расслышала. Оказывается, они просто поинтересовались – «О чем задумалась, командир?» «О том, что если скорость погружения наших плотов останется неизменной, то нам придется их заменить или просушить через 10-15 суток и в этом месте создавать еще один лагерь». «То есть ты планируешь сделать длительную остановку?» «Именно так. Во-первых, дождаться второго поводка. «О каком втором поводке ты говоришь?» — нервно задал вопрос Владимир. «Ты географию в школе учил?» «Северной Америке». «Не помню, наверное». У всех горных рек два паводка У Миссури это апрель и июнь. Я проинструктировала оставшихся во втором лагере, что необходимо дождаться тех людей, которые придут, и ждать не менее двух лун, пока второй раз не поднимется вода. И только после этого можно будет идти за нами. Иначе они очень сильно рискуют оказаться не там, где мы. К сожалению, и древесину мы использовали свежую, долго плавать она не будет. По скорости мы не успеем даже дойти до Миссисипи. Там было бы максимально интересно сделать большой привал. Но ориентироваться будем по осадке плотов. Главное их не потерять. Обрадовала командир. Вечно ты так. Говорю же, бросать надо этот табор и двигать самостоятельно. Людей здесь нет, доберемся быстро. Не имея карт, не зная местности, методом опроса бобров и крокодилов. Володя, не смеши людей, устало проговорила Таня. Вы как хотите, а я пошла спать. Мне скоро на вахту. Дойти до места впадения Миссури и Миссисипи действительно не успели. Еще и потеряли несколько дней из-за пары посадок на мель. На реке появилась целая куча островов из белого песка. Что это такое и почему он такой белый, узнать не успели. В этом месте их начал догонять поводок. Укрылись на правом берегу вместе впадения небольшой реки с очень интересной геологией берегов. Здесь впервые увидели огромные стада бизонов. Собаки поразвлекались, ибо им смертельно надоела рыба. Уже усовершенствованные луки и арбалеты немного поработали, а соль пришлось добывать вывариванием местного грунта. Солончаков было много, но он весь был перемешан с грязью. Бизоны приходили сюда за ним. Арии приободрились, потому что появилось зверье в массовом количестве. Они наделали коптилин и жиротопок, собрали вокруг лагеря кучу всякой живности, от опоссумов до пары десятков медведей. Татьяна таких еще не видела, скорее всего, это были пещерные медведи. Плоты сохли три недели. Второго отряда переселенцев не дождались. Здесь осталось всего 15 человек, и караван плотов двинулся дальше, требовалась качественная древесина и металл. Здесь ни того, ни другого не было. Но местность удобная для злаковых культур, если бы и не нашествие бизонов. А так, они здесь полновластные хозяева. Так что, реведерчи, пойдем искать более удобные места. Еще 25 суток плавания. За это время прошли место слияния Миссури и Миссисипи и спустились ниже на 120 километров. На правом берегу невысокие меловые горы. Как только они понизились, Татьяна, до этого внимательно просматривающая планы наблюдения за территорией США, дала команду подойти к берегу и вытаскивать плоты на просушку. Она помахала рукой Николаю, чтобы швартовался к ним. Всех лишних присутствующих на борту она отправила помогать остальным швартоваться. «Так, ребята». Здесь мы останавливаемся, и надолго. Очертя голову, ниже соваться не стоит. Широта места 38 градусов, долгота 90 ровно, западная. Здесь практически идеальное место для основной колонии. Есть практически все. Лес, мел, доломит, известняки. Западнее находится рудный пояс. Медь, платина, цинк, свинец, уран, несколько богатых месторождений железа. Встречается косесерит и перит. Короче, все необходимое для твоей работы, Володя. Ты же у нас специалист по термоэлектрогенераторам. Тебе и карты в руки. Вот снимок из космоса. Вот карта. Она хоть и мелкая, но названия видны. Это наше место. Это Айрон Mount Лейк. Вот здесь подряд идут медно-порфировые рудники. Видишь? Рудников не вижу, но какие-то карьеры видны. Почти 10% мировых запасов меди находится в этих горах. Рядышком Малибден и Ванадий. Вот здесь вот цинк свинец и олова. Короче, все, что требуется для работы. В 125 километрах ниже начинается широкая, очень плодородная долина. Но там жарко и хулиганит тропическая лихорадка. Появляются крокодилы и большое количество ядовитых змей. Народ у нас привык к северному климату. Пока туда соваться опасно. Здесь стоять будем долго, до тех пор, пока не получим достаточный запас семян, муки и не построим корабли. Дальнейшее продвижение вниз по реке на постоянно тонущих плотах Просто невозможно. Нас сожрут крокодилы, волны разметают плоты, а мы все пойдем на корм рыбам. Требуются лесопилки, цемент, извести кислоты. Это по твоей части, Николай. Я же займусь полями, складами, заготовкой птицы и мяса, организацией строительства города и поиском соли. Вот здесь вот, месторождение каксующегося угля. Рядом речушка, устья, которой отсюда видеть можно. А уран точно есть? А откуда ты этот район так хорошо знаешь? — спросил Владимир. — Вот, написано в задании, указаны координаты. Продукция — радий, уран, полуцит, авагадрид. Так что заберешь с собой половину народа. А мы будем дожидаться здесь прибытия второй волны переселенцев. По поводу знания этого района. Из-за авиабазы «Скот», крупнейшего испытательного центра США, курсовую по этому району писала в Академии. И хватит об этом. Задания понятны? — Да. — Не «да», а так точно. Обращаю внимание на поддержание твердой дисциплины, на сборы текущие сутки, утром выступайте. Николай, сам сходи, посмотри на те холмы, что проходили по дороге. И вот эту сопочку проверь, кажется, что это известковая горушка. Требуется найти серу или извлечь ее из чего-нибудь. Есть. У меня есть вопросики, дочь командир, зайду чуть позже, — добавил Николай и вышел из домика на плоту. Он зашел к Татьяне утром, когда проводили Володю и три семейства на запад. От желудевого кофе он отказался. Похвалил выбранное место. Есть большое количество строительного материала, много крупных деревьев, в основном дуб, клен, орех и вяз. Имеется кипарис. Холм состоит из чистого мела, отличный материал для извести и цемента, а по соседству известняк с достаточным количеством вкраплений кремния, типа удушеского камня. Маловато оставили лопат. С инструментами пока сильный напряг. Хватает только топоров. Но я, в общем-то, не об этом, Таня. Я к тебе как к единственному профессиональному военному. По специальности ты инженер-летчик-космонавт-испытатель, подполковник ВВС. Имеешь высшее военное образование. Сейчас, наверное, уже полковник, это не важно. Я человек не военный, но о войне много слышал от отца. Он под Ленинградом железную дорогу из полян в Шлиссельбург строил. Я смотрю, что вы оба домой рветесь. Вот ты, как военный человек, скажи мне, ты понимаешь, что этого делать нельзя? Нельзя нам домой возвращаться. Я, честно говоря, сразу вас от этого отговаривать не стал, только потому, чтобы у вас руки не опустились. Считал, что из того болотца, где мы сели, выхода нет, и это затянется на много лет. Но нам повезло, и мы уже прошли большую часть пути, хоть и в Кругаля. «Николай Николаевич, вы все правильно говорите. Нельзя». К сожалению, это не доходит до Владимира. Он прославиться хочет. Славы ему посмертной не хватает. Наше появление в том СССР вызовет агрессивную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Они потребуют передать им информацию обо всем, и им достанется точная левосторонняя копия корабля вместе с диском и коммутатором. СССР ничего с этим сделать не сможет. А способ они найдут. В этом я нисколько не сомневаюсь. Пеньковские у нас имеются. А дальше дело техники и военной силы. Поэтому дальше я пойду одна с несколькими женщинами и парой мужчин из местных. Нам понадобится каноэ с противовесами, парусом и кое-что из аварийного комплекта. Ну и мой кречет на всякий пожарный. Непосредственно к месту пойду одна. Смотри, они хитрые и достаточно опасные. Они фанатики. Я же буду с Архипом, он их лучше собак унюхивает. Да, кстати, о собаках. Собак с собой не берите. Я знаю. Ну а дальше что? Есть план, пока не хочу об этом говорить, так как не знаю, возможно ли будет это осуществить. А беспокоить Архипа до окончания путешествия я не хочу. Так что, Коля, надо готовить новую экспедицию и подбирать людей.